Октябрь 2023 года. Виолетта Пескова. Кас спросил меня, все ли у меня в порядке. Видимо, он заметил, что со мной что-то не так. Я, конечно же, сослалась на головную боль. А что еще я могла ему сказать? Признаться, что влипла в историю? Что недавно только вернулась из полиции, где рассказала, как обнаружила в квартире своего любовника его труп?» Ка принес мне таблетку от головной боли и стакан с водой. Он был таким милым, таким заботливым, что мне почему-то захотелось плакать. Быть может, потому что я еще больше стала его ценить и боялась потерять. А что, если эта история с убийством каким-то образом всплывет, и следователь, копнув поглубже, выйдет и на Ка? Думая об этом и представляя себе различные варианты реакции К на это, Я почувствовала, что у меня и на самом деле разболелась голова. И мне теперь уже хотелось одного. Заснуть, успокоиться и хотя бы какое-то время не думать обо всем этом. Но даже засыпая на широкой кровати Ка, положив свою голову ему на плечо, я боялась, что когда я открою глаза, то окажусь в тюремной камере. И от этих воображаемых тюремных картинок меня начинало подташнивать. Настроение мое менялось, да и состояние тоже. То я чувствовала прилив сил и была готова сама обо всем рассказать своему жениху, а то наоборот, понимала, что слишком слаба для этого. И психологически не готова, да и физически меня просто колбасит. Мне плохо, мне очень плохо. И разговора с Ка я просто не выдержу. Ночью, когда мы с Ка спали, ожил мой телефон. Поставленный на беззвучный режим, он начал издавать тихие, но тревожные звуки. Противно вибрировать. Это был, конечно, Андрей. Я выбралась из постели и заперлась в ванной комнате. «Ты с ума сошел! Сразу же набросилась я на него. «Ты видел, который час?» «Что случилось?» Он был пьян. Постоянно сбиваясь и матерясь, Андрей рассказал мне, что его вызвал на допрос следователь. И что ему, Андрею, пришлось ему рассказать все как на духу. То есть он, по сути, поступил так же, как и я. все честно рассказал, хотя и рисковал быть арестованным или хотя бы задержанным. «Но про тебя я не говорил», — сказал он. «Ни слова. Только, по-моему, там и так все знают». Я зачем-то послала Андрея и отключила телефон. На меня вдруг накатило, и я разрыдалась. Вспомнила Рому, каким он был добрым, ласковым, хотя и простым, как вязанка дров. Вспомнила, как я ему время от времени намекала, что ему надо бы найти другую работу, где платили бы больше. Что такая женщина, как я, достойна большего. Да что там! Я тупо хотела от него денег. А сейчас, когда его тело Еще недавно такое красивое и сильное лежало в морге. Мне стало его так жалко, так жалко. Я вытирала слезы, сморкаясь в большое банное полотенце, после чего сунула его в стиральную машинку, умылась и вернулась в спальню. До меня все никак не могло дойти. Кто же мог его убить? Зачем? За что? Что такого он кому сделал? Произошло что-то такое серьезное, что от него надо было срочно избавиться. А для этого выяснить его адрес, прийти к нему, напоить ядом. То есть убийца готовился, доставал яд, все распланировал. Первое, что приходило в голову, убийца как-то связан с деревней, которую охранял Рома. Вот точно он там что-то увидел, возможно, случайно стал свидетелем другого преступления». Эти люди, обитатели роскошных особняков, вечно окружены какими-то тайнами. Многие так и вообще преступники. Где это видано, чтобы человек мог честно заработать такие деньжищи, чтобы купить себе эти многомиллионные дворцы, шикарные авто? И это ведь только часть их богатства. У всех помимо загородных домов имеются московские квартиры, не говоря уже о заграничной недвижимости. Вот только бедный Рома случайно увидел или услышал то, что ему не следовало. Может, помог кому-то. Вариантов того, как простой, честный и добрый парень мог вляпаться в криминал – море. А теперь разве найдешь убийцу? Единственным человеком после Андрея, который тесно общался с Ромой и который мог что-то знать, была Тамара. Она, конечно, стерва, злобная тварь, И я ее ненавидела, потому что ревновала ее кроме, причем даже после того, как мы с ним расстались. Да, я знаю, это нехорошо, но что поделать, раз я такая. Самая настоящая собака на сене. Вот кто я! А почему я называю ее злобной тварью и сама не понимаю. Мы с ней виделись, может, пару раз, когда я приезжала навестить Рому. Мне вообще не нравятся люди с крупными раздутыми ноздрями. Словно они с самого рождения раздули эти ноздри, злясь на весь мир. Вот Тамара такая. Худенькая невысокая брюнетка со смазливым личиком, которая как раз и портит эти ноздри. Вот интересно, кто-нибудь обращался к пластическим хирургам, чтобы как-то уменьшить, успокоить свои злобные ноздри? Был солнечный день. Я приехала кроме на такси, потратилась, конечно, Но мне почему-то так хотелось его увидеть. Я привезла ему домашней еды. Он же на своем посту только чаем с бутербродами обедает. А у меня и салатик, и плов. И только я накрыла ему стол, и он взялся за вилку, как заявилась она. «Хозяйка Медной горы. Такая из себя фря. Мы все знали, кто она такая и как оказалась на рублевке. Это чужие, посторонние. Увидев ее на крыльце особняка могли бы подумать, что она хозяйка. На самом же деле она домработница, охраняющая дом в отсутствие своих хозяев. А их нет уже почти три года. Они регулярно отсылают ей деньги на поддержание дома. А она и рада стараться. Вечно пишет им, что дом требует ремонта. То крыша подтекает, все врет, то где-то обои отклеились, То с сантехникой проблема, то вытяжка сломалась. Выдумывает все, а хозяева все шлют и шлют деньги. И это помимо ее жалования. Плюс, конечно, расходы на коммуналку, охрану, вывоз мусора. Короче, денежки текут Тамаре постоянно. Поговаривают, что она потихоньку, втайне ото всех, сдает дом посуточно. Она постоянно отоваривается в дорогом магазине, что находится в деревне. Но иногда, конечно, ездит за покупками в Москву. Но не на общественном транспорте и не на такси. Она умная, подружилась с водителем своих соседей. Вечно присядет ему на хвост, вот он ее и возит. А потом, Рома рассказывал, она так обнаглела, что стала просить его одолжить ей машину. Вроде бы она хорошо водит. все мечтает о своей машине. Может, и накопит на нее когда-нибудь». Так вот, иногда она такая вся из себя выезжает из ворот соседского дома, где проживает семья известного чиновника, на машине водителя, на шикарном Мерсе. Короче, играет девушка в богачку. Похоже, так заигралась, что и берега попутала. То есть, сама уже поверила в то, что она там хозяйка. Может, именно это-то меня и раздражает в ней больше всего. Так вот, Я подумала, что ради Ромы я просто обязана встретиться с ней и поговорить о нем. Вдруг ей что-то известно. И если она что-то знает, и если у нее есть сердце, почему бы и нет, то мы вместе можем помочь следствию разыскать настоящего убийцу. Она же от безделья только и занимается тем, что следит за всеми. Она могла увидеть что-то важное. Другой вопрос. Расскажет ли она мне об этом? поделится ли информацией. Хотя ей-то это зачем? Она же не любила Рому. Скорее всего, промолчит, конечно. Скажет, что ничего не знает. Но попробовать-то можно. И я поехала к ней, предварительно созвонившись с Андреем, чтобы спросить, дома ли она. Он в тот день не работал, но позвонил напарнику. И тот подтвердил, что она дома. В такси я расплакалась. Водитель спросил, что со мной. Я сказала, что убили моего друга. Конечно, я не стала распространяться, что нашла его труп в тот момент, когда пришла к нему домой, чтобы сообщить о том, что выхожу замуж за другого. Но сказала, что он был охранником. И тогда водитель начал рассказывать мне байки о том, как часто жертвами разборок становятся ни в чем не повинные охранники, что они, по сути, смертники. И каждый, кто хочет проникнуть на охраняемую территорию, или совершивший там преступление, убирает охранников как свидетелей, как если бы они не были живыми людьми. Я еще больше разревелась. Из такси я вышла окончательно раскисшая. У меня не было сил встречаться с Тамарой. Я зашла в домик охраны, поздоровалась с парнем по имени Никита. Он знал меня, поэтому сразу же выразил свои соболезнования. Начал говорить о Роме каким он был хорошим человеком, угостил меня кофе с конфетами. И когда я успокоилась, у меня появились силы для встречи с Тамарой. «Ну, не пуха тебе!» Пожелал мне удачи Никита. Я отправилась вдоль улицы, съежившись от холода. Несмотря на то, что я была тепло одета, ветер пробирал меня до костей, что называется. И моя решимость таяла с каждым шагом. Как она меня встретит? Что скажет? Может, пошлет куда подальше? Она же не дура, сразу поймет, что мне от нее нужно, что я пришла к ней из-за Ромы. Я подошла к воротам и подумала, глядя на стывший на ветру дворец, которым так безжалостно пренебрегли его хозяева, что и сама была бы не прочь поохранять его, пожить в нем. Не работа у этой Томки, а сказка, Живет себе как королева, да еще и денежки копит». «Молодец. Ничего не скажешь». Я нашла кнопку звонка на калитке и позвонила. Был день. Окна дома не выдавали присутствия или отсутствия в нем человека. Но вот вспыхнуло окно рядом с входной дверью. Словно там было темно, и чтобы подойти к двери, надо было пройти по сумрачному холлу. Поэтому и включили свет». Дверь, тяжелая, высокая дверь, отворилась, и я увидела Тамару. На ней уже была курточка. Значит, она увидела меня в окно и знала, что откроет. «Минутку!» — крикнула она мне, быстро спустилась с крыльца и, съежившись от ветра, подбежала к воротам. Открыла калитку и впустила меня. В тот день она была похожа на человека. Ее лицо было добрым и выражало сочувствие. Больше того, она обняла меня, и я снова разрыдалась. Пойдем скорее, я напою тебя чаем. Холодрыга какая!» Конечно, в доме она вела себя, как настоящая хозяйка. Достала красивые фарфоровые чашки, налила чаю, предложила водки или виски, но я отказалась. «Я знаю, зачем ты пришла. Хотя, по правде говоря, я ждала полицию». «В смысле? Почему?» «Не сразу сообразила я. Как бы они тебя вычислили?» «Да не в этом дело. Я скажу тебе. А ты уж сама решай, говорить это полиции или нет. Просто я место себе не нахожу. Понимаешь, мне Андрей рассказал о том, что Рому убили, отравили. Это же было позавчера?» «Ну да. Дело в том, что я была у него в тот день». Я не поверила своим ушам. Как это понимать? Мы, словно сговорившись, я, Андрей и Тома, были у Ромы в тот день, когда его убили? Невероятно! «Тамара, но что ты там у него делала? У вас что, были отношения?» «Виолетта, ты сбрендила!» «Да как тебе такое в голову пришло? Я же знаю, что вы с ним...» «Вы же собирались пожениться!» «Ну вот, правильно. Поэтому повторяю свой вопрос. Что ты там у него делала? Чего забыла-то?» «Ревность заставила меня разволноваться так, как если бы я не знала, что Ромы уже нет». «Он как-то признался мне, что ты не умеешь готовить». «Вы что, с ним обсуждали меня?» «Да не в этом дело!» Растерянно пробормотала Тамара. «Ты же знаешь, я постоянно подкармливала ребят. Носила им то пирожки, то ватрушки. Я вообще люблю печь». Он как-то похвалил мое тесто. Сказал, что оно мягкое и нежное, как пух. И что надо бы научить тебя печь и вообще готовить. Вот я и решила вам обоим помочь. Заказала кулинарную книгу Малыховец и просто завезла ему. Он был еще жив, «Разумеется. Он ужасно обрадовался. Хотел дать мне денег, но я, понятное дело, не взяла. Это же подарок. Так что я была там». «Да, точно. Я видела эту книгу. Шикарная, дорогая книга. Я сама листала ее, Значит, она не врала». «Так чего ты боишься-то? Если возле дома установлены камеры...» то я пропала. Как я докажу, что не убивала его? Что он был жив и здоров? Тамара, я понимаю тебя. Но давай сейчас все таки не о тебе, а о Роме. Быть может, он тебе что-нибудь рассказывал? Ну что, кого-то или что-то увидел? Может, влип куда? Да у нас тут все спокойно, Виолетта. И никуда он не влипал. Но кто-то же его убил. «Вот и Андрей, и ты, вы все утверждаете, что его убили. А что, если он умер сам? Просто съел случайно что-то, где был яд? Может, он зашел к кому-то, кого хотели отравить, и он случайно съел отравленный продукт? Или фрукт какой-нибудь, на который распылили яд еще в магазине? В смысле? Не поняла? Подожди, я вот даже скрин сделала». Она открыла телефон и показала мне фрагмент текста. В магазине, где купили арбуз, после употребления которого произошло отравление московской семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. Предположительно, оно находилось на ягодах, приобретенных пострадавшими, и всей партии, оказавшейся на прилавках. Так что вряд ли Рому отравили. Кто и за что. Я думаю, что и полиция скоро во всем разберется. Но не такой он человек, чтобы ему кто-то желал смерти. Да и как-то сложно все это. Это же надо прийти к нему, подсыпать или подлить яду. Странно. Почему же я ни разу не подумала о возможности случайного отравления? Почему решила, что его отравили, убили? Может, ты и права. Знаешь, если так, то мне станет легче. Потому что трудно жить с сознанием, что где-то рядом ходит убийца, который ненавидел Рому или боялся его. Понимаешь, этот убийца – само зло. Дьявольщина. Вот поэтому и говорю тебе – не парься. И не пытайся представить себе его смерть как самоубийство. Это тоже полная чушь. Ромка был жизнерадостным, сильным парнем. К тому же у него все было зашибись. Он и работой был доволен, и на личном фронте у него было все тип-топ. Другое дело, если бы он, к примеру, узнал, что у тебя появился кто-то другой, побогаче. Но и тогда, я думаю, он не совершил бы такой глупости, не покончил жизнь самоубийством, попытался бы вернуть тебя. Он тебя очень любил, Виолетта. И я, не совладав с собой, попросила у нее водки».